Глава 63. Страхи? Капитан Эхом повторила слова Хантера. Вы читали отчет Гарсии, что он нашел в дневниках отца Фабиана? Спросил Хантер. Об этих снах? Да, о снах. Может нам это кажется бредом, но для священника это было тем, что 20 лет пугало его до мозга костей. В случае Саманды Она настолько цепенела при виде огня, что даже не имела дома газовой горелки. Хантер нашел на столе свой отчет об их разговоре с Тани Рикс и протянул его капитану Блейк. И свечей, дополнил Гарсия. Она боялась этого с подросткового возраста. Хантер помолчал, позволив капитану Блейк просмотреть и оценить рукопись. Но черт возьми, Киллер никак не мог этого знать, так ведь? Хантер еле заметно покачал головой. «Ну как, киллер мог знать об их страхах. Неужели он заставлял их все рассказывать ему перед тем, как убить их? Я пока еще не имею сведений, как это у него получалось, но он все знал о них заранее», — заявил Хантер. «Почему вы так уверены?» — с вызовом спросила она. «Из-за уровня исследований и планирования, которые он вложил в эти убийства». Он ткнул пальцем в одну из фотографий отца Фабиана на планшете. Для того, чтобы притворить в жизнь ночные кошмары отца Фабиана, киллеру надо было иметь меч и собачью голову. Который он имел с собой, дополнил Гарси. В Малибу, продолжил Хантер, в распоряжении киллера был совершенно пустой дом, где его не могли побеспокоить. Дом с мощным огнем камина, таким большим, что в нем можно было зажарить гипопотама. Это Лос-Анджелес, капитан. Большие камины не являются обычному убранством дома в этом городе». Он оперся плечом о стену справа от фотопланшета. «И киллер отлично знал их. Таня Рикс рассказала нам, что киллер позвонил сказать, что запаздывает на встречу с Амандой Рейли, и сказал, что хочет поговорить с Мэнди». Капитан прищурилась и просмотрела рукопись интервью, которую держала в руках. «Это ласковое прозвище». «Совершенно верно» согласился Хантер. Наши постоянные посетители или клиенты так не обращаются друг к другу. Хотя, может, оговорка. Мы отослали две новые фотографии в базу данных пропавших лиц и в базу по убийствам в Калифорнии. Она обращалась к Копкинсу. «Я начал утром, но пока еще ничего нет», — смущенно ответил он. «Но еще рано». «Дан Тайлер». Владелец дома в Малибу не имеет представления, кто изображен на этих двух снимках. Он их никогда раньше не видел. Я показывал ему фотографии. Хантер замолчал, не отрывая взгляда четырех лиц, приколотых к пробковому планшету. Гарсия знал, что значит такой взгляд. — Что ты понял, Роберт? — Хантер поднял руку жестом, означающим «подожди минуту». «Если киллер хорошо знал своих жертв...» — слова повисли в воздухе. «То есть шанс, что они знали и друг друга», — сделал вывод Гарсия. «Я думаю, что это вполне возможно», — подтвердил Хантер. «Но Аманда не могла знать отца Фабиана по церкви Семи Святых», — продолжил Гарсия. «Почему же?» — спросила капитан Блейк. «Таня Рик сказала, что Аманда была совершенно нерелигиозной». Она даже не верила в Бога. Если она откуда-то и знала отца Фабиана, то не через церковь. И это знание может сэкономить нам время, сказал Хантер. Каким образом? Исходя из того, что мы успели выяснить, отец Фабиан в определенном смысле был отшельником, уточнил Хантер. Он жил ради церкви и своего прихода, и это было все. Для него общественной жизни вне католической церкви не существовало. «Вот как?» — капитан положил отчет обратно на стол Хантеру. «Насколько мы знаем, Аманда не ходила в церковь. Будет легко выяснить, занималась ли она благотворительностью и имела ли отношение к какому-то благотворительному обществу, с которым был связан отец Фабиан». Он кивнул в сторону Хопкинса, который уже сделал мысленную заметку выяснить это. «А если нет, то когда они могли встретиться?» Никто не ответил. Они жили в разных частях города. Они не делали покупки в одних и тех же магазинах, продолжал Хантер. Я уверен, что отец Фабиан никогда не снимал и не покупал дом через агентство Рейли. Их пути никогда не пересекались, разве что в силу исключительного совпадения. Так что если они знали друг друга, то должны были встречаться в давние времена. Капитан подвела итог рассуждениям Хантера. Он повернулся к Хопкинсу. Найди все, что можешь об Аманде Рейли и Брэдсе Стюарте Николсе. А ком? Брэд Стюарт Николс, это подлинное имя отца Фабиана, объяснил Гарсия. Выясни, где они жили, в какую ходили в школу, все, что сможешь. Начни с того времени, когда они были подростками. Я понял. Зазвонил сотовый телефон Хантера. Он вернулся к своему столу и вынул его из кармана куртки. Звонивший был ему неизвестен. «Детектив Хантер». Разговор был быстрый и невнятный. Когда связь прервалась, у Хантера было удивленное выражение лица. «Что-то случилось?» — спросил Гарсия. «Я должен идти». Он потянулся за курткой. «Куда идти?» Но Хантер уже миновал половину коридора.